Глава сорок Меня настолько поглотили мысли о грядущем провале, что я не сразу заметил продошедшую сзади встревоженную женщину. «Вы из АйТи?» – спросила она. «Да». «Мы заметили какой-то необычный сетевой трафик. Вы из девятьсот двадцать «Слава Богу!» «Это здесь». Она провела нас мимо охранника. Тот сложил телефон бросил на нас последний подозрительный взгляд и направился к двери. Пульсирующее сердце американского капитализма нас немного разочаровало. На вид оно мало чем отличалось от филиала обычного банка. Основную его площадь занимал конференц-зал, разделенный на рабочие ячейки перегородками из дерева и стекла, высотой примерно по грудь. Вдоль стены за компьютерами расположились семь трейдеров, тихо вершивших судьбой экономики кликами мыши и попивавших из бутылочек воду. Большую часть зала занимали рабочие ячейки. Через высокие сводчатые окна его заливал солнечный свет. Мужчина средних лет подошел к трейдерам и о чем-то с ними посовещался. Наверное, я ожидал увидеть полный хаоса торговый зал, где люди орут, подают сигналы трейдерам и мусорят клочками бумаги но Федеральный резерв был именно таким, каким хотел выглядеть. Здесь господствовали неспешность и вдумчивость, а киль экономики сидел глубоко. Было бы интересно взглянуть, насколько спокойно здесь будет в четверть третьего, когда огласят решение комиссии, а на рынках начнется бурная активность, но к тому времени меня здесь и след простынет. В ячейке под номером 923 – Дела обстояли хреново. Линч превзошел себя, активируя мои трояны. Когда мы приблизились, я увидел на мониторе с десяток всплывающих окон. Щелкни здесь. Вы выиграли бесплатный iPad. Ваш компьютер взломан. Вирусная тревога. Стоявший рядом принтер выплевывал лист за листом в приемный лоток, где уже накопилась толстая стопка. «Не понимаю, что происходит», — сказала женщина. «Хм...» — глубокомысленно протянул Джек. Мы вошли в ее ячейку. Был ровно полдень. Решение комиссии поступит сюда в любую секунду, если уже не поступило и не дожидалось своей очереди в факсе. Оно будет распечатано, когда она подключится к факсу при помощи криптокарты. «Вы...» «Подключали незнакомое USB-устройство», — осведомился Джек. «Не открывали файлы PDF, полученные неизвестно откуда?» «Нет». «Но мы-то знали, что она проглотила наживку, благо сами ее и подсунули». Джек уставился на нее с той особой насмешкой, какую компьютерные гуру приберегают для чайников. Ну, был один файл, похожий на информационный бюллетень, но он пришел не из отдела связи с общественностью. Пока они разбирались с компьютером, я подошел к ее сумочке и быстро заглянул, высматривая карту. Ее там не было. Джек отвлек хозяйку мудреным вопросом. Я открыл сумочку и обшарил ее. Там было столько барахла что я видал внедорожники, в багажнике которых влезало меньше. Я наклонил сумочку на один бок, потом на другой. карты не было. Через стекло входной двери я видел охранника за столом. Тот все еще пялился на меня. «Без карты нам придется ждать, пока в отдел не поступит директива. А что потом?» Заглядывать через чье-то плечо? Схватить и отобрать. Джек взглянул на меня с отчаянием. Мол, уже, наконец. Я посмотрел на входную дверь. Может, она уже достала карту? Я глянул на коврик для мыши. Левша. Затем на левый карман ее брюк, где проступали контуры какого-то предмета. Но это мог быть и бумажник. «Попробую изменить имя ДНС Домена», — объявил я и указал на ее стул. «Вы не возражаете?» Она встала, я сел. Если учитывать тесноту ячейки, не было ничего удивительного в том, что мы соприкоснулись бедрами. Я ощутил в ее кармане карту. В довесок ко всем моим прочим преступлениям, Меня теперь, наверное, арестуют за попытку залезть в штаны этой деловой особы. Главное в карманных кражах – внимание. Если смотришь человеку в глаза, то он начинает нервничать еще за пару футов. Однако, если смотреть в сторону, особенно в точку, куда устремлено его внимание, то можно приблизиться на несколько дюймов и совершенно его не встревожить. Я уставился на экран и запустил парочку программ из командной строки. Это выглядело очень эффектно, но по сути я ничего не делал. Затем я чуть отодвинул стул назад, опустил ладонь на стол, встал на колено и осмотрел порты локальной сети. Если сунуть руку в чужой карман, человек это почувствует поэтому прикосновение надо замаскировать. В данном случае я прижал к ней стул, одновременно погрузив два пальца в карман, и вытащил карту. Я быстро заменил ее под столом на пустышку из своего кармана. Поднимаясь из-под стола, я опять переставил стул и уронил пустышку ей в карман. Когда она вставит ее в факс, то получит сообщение о неисправности карты. А когда догадается, почему то не работает, мы уже украдем директиву и будем на полпути к Вашингтону. Или в наручниках, или мертвы. Я встал. Проверю другие порты и принтер. Перед этим я послал Линчу сообщение «Останови принтер». Охранник входа теперь разговаривал с кем-то по телефону, не сводя с меня глаз. Держа карту в ладони, я подошел к факсу. Он находился в отдельной ячейке. Единственным благоприятным обстоятельством для меня было то, что здесь не оказалось камеры, нацеленной непосредственно на факс. В зонах с высшей степенью безопасности где обрабатывается информация с ограниченным доступом, нельзя ставить камеру, разглядывающую государственные секреты. Это очень удобно для шпионажа. Во время тренировки я сказал Джеку, что на пути к факсу мне, возможно, придется взломать механический замок. Я знал, что его не будет, но хотел увериться, что в случае беды справлюсь самостоятельно. Я вставил карту в разъем факса. «Введите пин-код». Я набрал восемь цифр. Пин-код не опознан. Это была первая попытка. Три ошибки, и доступ будет заблокирован. Код я примерно вычислил, наблюдая за пальцами Поллард на видео. Больше всего сомнений вызывала последняя цифра. Я снова ввел первые семь, а последнюю набил, сместившись позиции ниже в колонке на клавиатуре. Пин-код не опознан. После стольких усилий моей судьбе предстояло решиться в плохо освещенной конторской ячейке, где я взирал на черно-серый дисплей факсового аппарата. И куда подевались грабители из вестернов? Я снова ввел код, но восьмой цифрой вместо шестерки набрал девятку. Защищенный доступ предоставлен. Факс в очереди на печать. Я демонстративно занялся портами локалки, стараясь не выглядеть так, словно сердцебиение вдруг участилось до трех ударов в секунду. Факс испустил высокий электронный скрежет. Идет печать. Для меня этот звук прозвучал, как сирена воздушной тревоги. Но на него никто не обратил внимания. Лишь один из трейдеров на секунду взглянул на меня. И тут на меня посмотрела Поллард. Я увидел, как она опускает руку и проверяет карман. Факс был подключен к обычной телефонной линии и мог принимать как нормальные, так и шифрованные передачи. Шифрованный материал он мог печатать только в том случае, если в разъеме стояла карта и был введен код. Поллард не могла знать точно, что я принимаю секретную информацию, а ее карта наверняка, подумала она, все еще надежно покоится в кармане. Джек что-то сказал ей. «Мы заранее придумали с полдесятка жутких названий для брешей в системе компьютерной защиты», чтобы в нужный момент надежно отвлечь Поллард этими страшилками. Она побледнела и уставилась на экран. Джек попросил ее следить за индикатором выполнения программы, пока он будет занят своим ноутбуком. Если индикатор остановится, то это будет означать, что систему охраны данных взломали именно сегодня, и дело серьезное. «Боже упаси!» Я смотрел на факс. Из него медленно выползал лист с сопроводительным текстом. Я уже видел предупреждение о том, что эта информация с ограниченным доступом. После каждого возврата печатающей головки, после каждой отпечатанной строки во мне крепла уверенность, что охранник сейчас вернется, что сюда явятся настоящие компьютерщики — что в отдел ворвется спецназ. Страница сопроводительного текста упала в приемный лоток. Поллард встала. Она смотрела то на поддельную криптокарту, то на меня. Начал печататься текст директивы. Я видел, как выползает шаблонное предисловие. За дверью охранник разговаривал с копом. Комитет по операциям на открытом рынке стремится обеспечить денежно-кредитные финансовые условия, которые будут способствовать ценовой стабильности и обеспечивать сбалансированный рост. Нам конец. Я смотрел, как выползает бумага, по 3 мм на строку. Для достижения этих долгосрочных целей комитет в ближайшем будущем стремится создать условия на резервных рынках в соответствии с... Дверь открылась, охранник вошел. Я ждал, не сводя глаз с факса. И, наконец-то, увидел цифры. Теперь я знал директиву. Решение принято. Они собрались нажать на газ. Продолжить накачивать экономику. Всего-то один абзац в сухом правительственном меморандуме. Всего одно число. Банковская учетная ставка по кредитам. Но этого было достаточно, чтобы потрясти рынки до основания, развернуть мировую экономику. Через компьютеры у меня за спиной протекали миллиарды долларов, и тот, кто в данную секунду знал это число, мог заработать сотни миллионов, совершая биржевые операции, до момента официального объявления. И все-таки после всего пережитого такой результат казался Жалким вознаграждением за предпринятые усилия, я взял отпечатанную директиву из лотка и прочитал оставшиеся строки. Потом бросил ее в запертый ящик, куда сбрасывали документы, предназначенные для Шредера. Что вы там делаете с факсом? Окликнула меня Полорт. Я проигнорировал ее. Мне требовалась секунда. Я вытащил из заднего кармана еще один лист, до этого спрятанный в сложенном ресторанном меню, и тоже бросил его в ящик для шредера. Я обернулся. Охранник вышел. Я услышал в коридоре приближавшийся топот ног. Спокойное время кончилось. В любую секунду сюда ворвутся копы. Я достал из лотка факса лист чистой бумаги, написал на ней строчку и сложил лист пополам. «Порты как будто в порядке», — сказал я через всю комнату Джеку. Это была условная фраза, означавшая, что пора уходить. Я направился ко второму выходу мимо пустого офиса исполнительного вице-президента, руководившего этим отделом. Он сейчас находился в Вашингтоне. Начальник отдела всегда присутствует на заседаниях комиссии, Поэтому я и подбросил камеру в офис его заместителя. Я уронил листок на пол и подтолкнул его под дверь».